будет сделано», ответил он. «Они пили чай под одним из небольших зонтов в парке. Чай с плохим печеньем, и даже не заметили, как невкусно оно было». По дороге домой Роберт спросил, «Что вы скажете детям при встрече?» «Скажу. О чем? О вашем возвращении, обо всем прочем, о нашей встрече, понимаете?» Ее быстрое соображение подсказало, чего он хочет. Скажу, что вернулась, вот и все. Он облегченно вздохнул. Они не говорили об этом, но между ними сразу установилась полная единомыслия насчет того, что эти встречи касаются только их. Вы должны прийти и посмотреть, как я живу. Гетти должна привезти вас. Мне бы очень хотелось. Тогда я это устрою. На Пикадилли он вышел, сказав, что его ждут в клубе. И Тони поехала домой одна. Она чувствовала себя бесконечно счастливой. Казалось таким странным, что несколько часов назад она ненавидела свою жизнь. Сейчас считала ее самой ценной вещью. Счастливыми глазами смотрела на автомобиль Роберта. Он казался пропитанным каким-то запахом свежести. Тесно прижался на лицо к великолепной мягкой подушке. Сразу вспомнились волосы Роберта. Это воспоминание, запах, все это снова вызвало то странное непонятное ощущение. Она его испытала и раньше, когда Роберт держал ее за руку и прикасался к ней. Она узнала с облегчением, что Фейна и Леди Самарец нет дома и не будет к обеду. Быть одной – вот все, чего ей хотелось. Она пообедала в своей комнате и затем лежала в темноте, отдавшись воспоминаниям. Только воспоминаниям. Глава 14 о, дорогая, этот миг вечности, только он неповторимый. Броунинг. Жизнь на Гроссвеннер-стрит стала более сносной, чем когда бы то ни было раньше. Фейн проводил там довольно много времени, и хотя его чеванливое самодовольство было достаточно противно, он, по крайней мере, являлся третьим там, где двое остальных постоянно были в тягость друг к другу. Было решено, что на следующей неделе все отправятся в Уинчес. Тони прислушивалась к этим новостям с глубоким чувством уныния. Она знала, что Роберт, который со времени своего возвращения был у них только раз к обеду, собирался вскоре уехать в Шотландию и по случайному замечанию Фейна вообразила, что и они соберутся в Трекуэр. Тони и не пыталась скрывать от самой себя, что любит общество Роберта, но и не старалась анализировать своих ощущений. В ней не развелось еще то чувство болезненного самоанализа, которая отличала ее потом. Она воспринимала обстоятельства легко, такими, как они складывались, и не задавалась вопросами. Для нее было достаточно быть с Робертом. Большего она не требовала. Накануне отъезда в Уинчис Фейн пригласил ее и леди Самарец на вечер в театр. Часов около четырех Тонни почувствовала ужасную головную боль и позвонила Фейну в клуб. «Наверное, стычка с тетей Грити? спросил он и прибавил. «Ладно, я найду третьего, передай ей». Тони лежал в своей комнате. Когда услышала, что автомобиль отъехал, решила спуститься в гостиную. Там было прохладно, и она любила смотреть на парк, находившийся в конце улицы. голове стало легче, и незначительная боль, которую она еще чувствовала, была почти удовольствием в сравнении с мукой, испытываемой несколько часов назад. Она легла на кушетку, которую... Парсонс подвинул для нее к окошку и подставил лицо мягкому прохладному дуновению ночного ветерка. Вдруг кто-то открыл дверь и быстро направился к ней. Это был лорд Роберт. «Я слышал, что вам не здоровится?» Фейн сказал и почувствовал, что должен зайти навести вас и попрощаться. «Мы некоторое время не увидимся». Он присел на край кушетки. «Как мило, что вы пришли!» — тихо сказала Тони. — Голове моей уже лучше. Он поднялся и беспокойно стал ходить взад и вперед, затем вернулся и стал около нее. — Огорчены, что я уезжаю? — голос его звучал нервно. — Вы ведь знаете, что огорчена. — Роберт, скажите, почему сегодня вы кажетесь настоящим дьяволом? — Вероятно, я по-дьявольски настроен. Его голос заставил ее бессознательно вздрогнуть. — В чем дело? — спросила она. — Вы не можете сказать? — А вы сами не можете догадаться. Мне кажется, что очень многое для вас не тайно. — Что вы этим хотите сказать? — она приподнялась. В одну секунду он крепко сжал ее в объятиях. Вот что, произнес задыхающимся голосом и, наклонившись, стал бурно целовать ее. Его поцелуи были полны страсти. Она ощущала всю силу их, каждого в отдельности. Он выпивал своими поцелуями самую ее душу.